Глубочайшее в собрании всем присутствовало молчание. Казалось, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей от насыщающегося скоро единообразия происходящего, Я долг отдал естеству, И рот, разинув до ушей, Зевнул во всю мочь. Все вняли и чувство души моей. Внезапу смятение распростерло Мрачный покров свой по чертам веселья. Улыбка улетала со уст нежности И блеск радования слонит удовольствие. Искаженные взгляды и озирание являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящей беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби, и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха остинание. Уже скорыми в сердцах всех стопами шествало отчаяние и смертные содрогания самые кончины мучительнее. Тронутый до внутренности сердца талико печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулись к ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление улыбки подобные за я очхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную проникает полуденный солнцу луч, летит от жизненной его жаркости сгущенная парами влага, И разделенная в составе своем, частью улегчаса, стремительно возносится в неизмеримое пространство эфира, и частью, удержав в себе одну только тяжесть земных частиц, падает низу стремительно мрак, присутствовавший. Повсюду в небытии светозарного шара исчезает весь вдруг, И, сложив поспешно непроницательный свой покров, Улетает на крыльях мгновенности, Не оставляя по себе ниже знака своего присутствования. Так о при улыбке моей развеялся вид печали. На лицах всего собрания поселившейся радость – Проникло сердца всех быстротечно и не осталось окосого вида ни удовольствия нигде. Все начали восклицать. Да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки! Подобно тихому полуденному ветру, помывающему листья и дерев, и любострастное производящему в дубраве шумление, тако во всем собрании радостное шептание раздавалось. Иной в полголоса говорил. Он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы Отечества, покорил тысячи разных народов в своей державе.